80-е. Марго перекопала клумбу. Это беда Мартенов номер один. Ничего не посадишь. Свин, как маленький трактор, баронит все, что смахивает на огород. К тому же она обнаружила дуб. Беда Мартенов номер два. В декабре, когда трюфельный сезон начинается, в их дубовом царстве море желудей. И Марго напрочь забывает об охоте. Воробушек, ты и все яблоки скормил утром. Корту недоволен А он когда-нибудь бывает доволен?» Альберто заявился какой-то нервный. Весь день отсутствовал, а Марина хотела с ним разносолов накупить к Новому году. За разносолами отправился Корто. Набрал баночной всячины в лавке на соседней улице, джентльменский набор, маринованные грибы, соленые огурцы, горошек и компот. Альберто заглянул в кухню, посмотрел на полупустой стол и закрылся в ванной. Марго его появление проспала и теперь пыталась просунуть пятак в щель под дверью. Обиделся он, что ничего не готово. Из дома прихватили две бутылки вина, три сидра и банку фуагра. Отмечать есть чем. Денис валялся на диване с книжицей Бориса Виана. Из кухни был виден кирпичный дом с замысловатыми балкончиками, к нему примыкал белый навес с красной каймой по краю и нарисованными ножницами. Прикмахерская сегодня работала полдня, заглатывала лохудр, выплевывала красоток. Теперь на пустынной улочке горели фонари. Окна прятались за жалюзи, темные, скучные. Только в одном виднелась наряженная елка, две девчоночки гонялись друг за дружкой, то исчезали, то появлялись, одинаково одетые в кремовых платьицах, наверное, двойняшки. «Это все, что вы купили?» Альберто стоял у стола с растерянным видом. А вот такие мы, неприспособленные к жизни. Марина отошла от окна. «Как мама?» Воробушек благодарно кивнул. «Спасибо. Нормально. Я прошу прощения, мне надо было после этого пройтись». «Воспитывала?» Денис отрезал себе кусок колбасы. «Вроде того». Альберто перевел разговор. «Что-то Марго не хрюкает с голодухи. Корм остался в багажнике. Она должна хрюкать. Свинья должна лишь три вещи». изрек Денис. «Построить хлев, вырастить поросенка и посадить дуб. Видишь, в углу мешок. Пришлось ей перейти на подножный корм, желуди. А где у тебя рюмки? Скоро 12 И тут Альберто занервничал. «Вы не купили виноград?» В Новый год по испанской традиции надо с каждым ударом колокола съедать по виноградине. 12 ударов, 12 ягод». 12 счастливых месяцев. А если седьмой ягодой подавишься, значит, в июле тебе хана. Это Денис. Чокнулись бокалами. Марго Сидра в плошку плеснули, сунулась пятаком, попятилась, чихнула. Она крохой этим пятаком пузыри пускала в надувном бассейне у Мартенов во дворе. Мадам Мартен ее с ложечки йогуртами кормила. Иделия. Зачем он мусолит эти воспоминания? Новый год наступил, баста, новая жизнь. Да ведь все из-за матери. Она только о Веронике и говорила. Ждет не дождется внуков, двойняшек. До сих пор не признался ей, что расстались. Это бы ее добило. Два года лжи. Благо прилетел, соврал, улетел. Но теперь мать вообразила, что у него проблемы с деторождением. Обещай, что проверишься. Пообещал. Марина лопает фуагра как паштет. «Постой! Солью, крупной солью надо посыпать. Сейчас!» Полез в шкаф. Там среди приправ круглая коробочка деревянная, из-под карамелек. Десять лет ему было, когда они в доме завелись. А выжила эта коробочка, потому что мама в ней соль из геранды держала. Карамельки, кстати, из тех же краев, на соленом масле сварены. «Воробушек, а она не испортилась?» Объяснил, что соль серая не от старости, а из-за глины, из которой она полезности впитывает. Соль кристаллизуется на дне специальных прудов. И ее такими деревянными штуковинами, полушвабра, полулопата, сгребают. Марина тронула кончиком языка и поморщилась. Коробочки с каштановой карамелью, у которой вкус детства привозил Мартен, ухаживал за матерью. А она бестолково упрямилась. Сидела бы сейчас в собственном доме в Перегорской деревеньке с милым стариканом, свиньей и собакой, а не валялась бы на койке в Сарагозском доме для престарелых. И все из-за чертового итальянца-папаши. Когда от любви теряют голову, то это уже дурь, а не любовь.